Глава шестая «Товарищ лейтенант, вы нам точно все сказали?» Прошептал Друбич, сползя на дно канавы. «Про склад у деревни Баталова, замаскированный под овощехранилище». «Да, Друбич, как цыганка, всю правду тебе сказал, ничего не утаил». Глеб выплюнул травинку. «Тебя что смущает?» «Странно это, товарищ лейтенант». «Но забыли про склад, да и шут с ним». Немцы, надо будет, сами взорвут. У них этих боеприпасов до да чертовой мамы. Что им какой-то склад?» Шубин отделался молчанием. Затянул потуже ремень на поясе комбинезона. Умные все пошли. «Значит, существует страшная тайна, знать которую нам не положено», глубокомысленно заключил Герасимов. «А может, все проще?» «Кто-то из начальства простоволосился. А теперь нами прикрывается. Так, разговорчики, нахмурился Глеб. Виноват, товарищ лейтенант. Временами казалось, что он распустил свое воинство. Но лейтенант продолжал придерживаться выбранной тактики в отношении подчиненных. Не стоит держать их на длинной дистанции. Они такие же люди, да и ты, не полковник. Больше шансов, что в опасной ситуации прикроют тебе спину. С обратной стороны к откосу привалился Глинский, всем своим видом проявляя безразличие. Он в три затяжки высосал папиросу, зачем-то закопал окурок в землю, стал отцеплять от пояса фляжку. — Володька, а ты что скажешь? — поинтересовался обустроившийся за ним мостовой. Глинский пожал плечами. — Ничего. — И правильно, — засмеялся Герасимов. — Меньше знаешь, спишь как мертвый. Зашевелился Шлыков, вытянул ногу, почесал колено. Он усердно боролся со сном. Глаза слепались. Небо из темно-синего становилось бледно-фиолетовым. Еще минут пятнадцати оно обретет розоватую серость, а там и утро, новый день, насыщенный непредсказуемыми событиями. Группа покинула расположение час назад, застряла на минном поле а все остальное время одолевало раки нейтральной полосы, растянувшейся на два километра. Двигаться дальше было опасно. Передний край противника не был монолитным и неразрывным. Опорные узлы стояли в шахматном порядке, на господствующих высотах, на равнинных участках с возможностью обстрела всех сторон света. Между позициями простирались минные поля, Вставали ряды колючей проволоки и спирали «Бруно». Несколько минут назад двое убыли на разведку, остальные остались в возвелистой канале. Слева негромко покашливал, обнимая радиостанцию в брезентовом чехле Никита Брянцев. Переговорное устройство весило около 8 килограммов, работало на нескольких каналах и осуществляло связь на расстоянии до 12 километров. Бегать с этой штукой за спиной уже научились. Нетерпение усиливалось. Ничейную полосу хотелось бы пройти до рассвета. Глеб скарабкался на косогор, стал всматриваться в мглистую перспективу. До ближайшего перелеска метров шестьсот. Он либо пустовал, либо живые в нем хорошо замаскировались. Тянулась вереница балок с кустарниковой порослию Скальные породы выбирались на поверхность, но высотой не отличались, шли маленькими горками. На северо-востоке пробивался просвет между покатыми холмами. Согласно данным авиаразведки, скоплений противника там не было. Передвигаться по балкам было удобно, но не всегда они вели в нужном направлении. Он что-то заметил, напряг глаза. Шевельнулось пространство, кто-то возник... И снова пропал. За ним еще один переполз пригорок и испарился. Вскоре скрипнул камень под локтем. Посыпалась земля. Товарищ лейтенант, это мы? В канаву скатился Коля Савенко, за ним Друбич. Отдышались. Савенко зачистил, глотая слова. Ваше задание мы не выполнили, товарищ лейтенант. Не до этого было. Кажется, немцы сюда ползут. Какие еще немцы? напрягся Глеб. «Мы отползли метров на полтораста», — более внятно стал излагать Друбич. «Видим, навстречу кто-то перебегает. И прямо на нас. Четверых насчитали. Потом они залегли и дальше ползком. Мы давай отползать и за ними косяка давим. Они теперь неспешные. В канаве посидят, переползут». «Это не наши», — пробормотал Глеб. «Меня бы предупредили, если бы кто-то ушел на ту сторону». Немецкая разведка. «Почему бы нет?» простодушно пожал плечами Николай. «Нам, значит, можно, а им нет. У них такая же фронтовая разведка. Пробираются в наш тыл, чего-то вынюхивают. Берут языков из числа командного состава. Помните, позапрошлую ночью старший лейтенант Селиванов пропал? Ночью до ветра побежал, а назад не вернулся. Искали парня, хотели дезертирство припаять» может снова не а товарищ лейтенант из селиванова какой язык смех один из простоватых рассуждений вырисовывалась истина это было не кстати досадная задержка но вряд ли удастся разойтись бортами как кораблям в море шубин шикнул чтобы не шевелились и снова пополз наверх небо еще прибавило серости Между пригорками на расстоянии примерно ста метров ползли люди. и Их силуэты выделялись вполне отчетливо. Четверо. И тишина. И ползли в направлении той самой канавы, где сидели разведчики. Трещина в земле была голубокой, извилистой. Миновать ее немцы не могли. Возникал вопрос, где именно они в нее спустятся. Шубин сполз обратно. Стал шепотом ставить задачу. Бестолковых в группе не было. Бойцы растянулись. Ступали осторожно, чтобы камешек под ногой не скрипнул. Дистанция на два линейного. Застыли, образовав цепь. Обернулись к командиру. Шубин в третий раз вскарабкался на гребень. Время ускорилось. Понеслось, сломя голову. Небо стремительно светлело, совершенно не считаясь с нуждами разведки. Чужаки уже были метрах в пятидесяти. Перемещались один за другим по всем правилам маскировки. Немцы использовали камуфляж, фактически сливающийся с местностью. Если не сменят направление, то скатятся в канаву метрах в двадцати от Шубина. Глеб отвел в сторону руку с отставленными двумя пальцами. «Должны понять», — он вроде человеческим языком объяснил. Сполз в канаву, припустил по паде, сел на колено через 15 метров. Рядом скорчился Максим Друбич, в полумраке поблескивали его глаза. Зашевелилось пространство, подтягивались остальные. Это были немцы, они переговаривались глухим шепотом. Других доказательств не требовалось. Впереди глубокая канава, в ней можно передохнуть. Настроить рацию. Определенно шли не за языками. Их встретили совсем подобающим гостеприимством. Скатился первый. Он был одет в пятнистый комбинезон, подогнанный по фигуре. Амуниция грамотно крепилась к ремню. Ничего не гремело, не стесняло движения. Каска, обтянутая сеткой, крепилась ремешком к подбородку. Солдат присел на корточки. Осмотрелся. Показался второй. Спустился почти бесшумно, присел рядом с первым. За ним еще двое. Работали выверенно, без лишних движений. Несколько мгновений диверсанты водили носами, прислушивались. Даже автоматы были обмотаны материей, чтобы не выдал предательский металлический звук. У того, что спустился последним, За спиной висел вместительный прямоугольный ранец. «Покурим, Манфред!» — донесся свистящий шепот. «Да, можем покурить. Но это вряд ли». Знакомое ощущение. Комок пустоты внизу живота. Глеб первым выкатился из-за изгиба траншеи, швырнул нож в живот резко повернувшегося диверсанта. Все произошло стремительно. Навалились остальные, заработали ножами. Теснота, как в коммуналке. Не развернуться, тем более не выстрелить. Раненый схватился за рукоятку, торчащую из живота. Задышал с посвистом. Шубин помог. Ударил по руке. Выдернул нож. Немец с шумом завалился. Глинский, закусив губу, молча бил в живот второго. Тот вздрагивал и кал. Уже не реагировал. Третий. Схватил за горло мостового, протяжно завыл, дыша как марафонец. Мостовой не растерялся, ударил головой. А когда фашист отпрянул, под руку скользнул Коля Савенко и сунул нож немцу в бок. Выдернул, снова ударил. Четвертый с ранцем смог увернуться. Полез на склон канавы. Друбич валился сзади, дернул за ранец. Поступок оказался плохо продуманным. Повалились оба. При этом Друбич оказался внизу. Мускулистая туша немца чуть его не раздавила. Фашиста стащили с утробным смехом. Он судорожно рвал из кобуры парабеллум. Никита Брянцев пнул его по руке. Убивать последнего диверсанта пока не стали. Остальные трое уже отмучились. Выжившего схватили за шиворот, прижали к стене. Герасимов стащил с него рюкзак. Внутри помещалась сравнительно компактная рация, больше ничего. Немец презрительно кривился, щурил глаза. — Все спокойно, товарищ лейтенант, — сообщил сверху шлыков. — Никого. Светать будет скоро. Поспешить бы. Никто из разведчиков не пострадал, только мостовой поглаживал стиснутое немцем горло, да друбич с опаской прощупывал ребра, прислушиваясь к ощущениям. Немца прижали к бугристому скату, приставили нож к горлу. Пленник закатил глаза. Задрожали пальцы. Имя, фамилия, номер части, потребовал Глеб. Копфлер. Обер-Ефрейтор Мартин Копфлер. 212-й гренадерский батальон 78-й пехотной дивизии. Кто командир батальона? Оберст-лейтенант Карл Цигель. С какой целью направлялись к переднему краю? — Вы должны гарантировать мне жизнь, — хрипел, отдуваясь пленник. — Я все расскажу, если вы сохраните мне жизнь. — Он еще и торгуется, — покачал головой Шубин. — Наверное, лавочником работал. — Так он же высшая раса, ему положено, — зевнул Герасимов. — Говори, не томи. Из-под кожи под нажимом лезвия показалась кровь. Пленник задергался. — С какой целью вышли в советский тыл? У оберст лейтенанта Цигеля был приказ выявить артиллерийские позиции ваших войск и передать их координаты. Почему идете перед рассветом? Собирались в светлое время болтаться по нашему расположению? Мы получили такой приказ, выступили затемно. У оберст лейтенанта были координаты высоты, где нет наших войск. На ней предстояло закрепиться и наблюдать за местностью. Это в километре от переднего края. Высота необитаемая, с нее открывается хороший обзор. Данные об этом объекте были получены позавчера группы лейтенанта Рупера, которой поручили доставить офицера из вашего расположения. На этой высоте мы должны были провести некоторое время, наблюдая за перемещениями войск и совершая вылазки в темное время. У меня нет полной осведомленности, я всего лишь рядовой солдат. У нас не любят ходить к русским в ночное время. Можно напороться на мину, которую не видно в темноте. Мы имеем навыки совершать вылазки днем. Это видно. Ваше командование готовит новый прорыв? Мы точно не знаем, но вчера 78-ю дивизию усилили моторизованным полком, который прибыл из Ярцева. Офицеры говорят между собой, что со дня на день готовится удар с целью опередить русских, которые собираются срезать наш плацдарм. Перечислите номера частей... «Командный, количественный и качественный состав войск, сконцентрированных на этом участке фронта». Не забудьте упомянуть части, стоящие во втором эшелоне. Этот немец, изнывающий от страха, был действительно обычным рядовым. Большинство тактических и стратегических секретов ему были неведомы. Он, путаясь, обливаясь потом, перечислял то, что знал. Но даже эти скупые данные заставляли насторожиться» ликвидировали немцы без предупреждения легким проникновением нажав в чувствительный участок под вздошной области он просто вздрогнул и застыл не успев осознать что все уже кончено шубин приказал связаться с полком передать все что удалось узнать любые сведения из достоверных источников были необходимы как воздух связисты не спали даже в предрассветный час Донесения приняли поблагодарили посоветовали заострить внимание на выполнении основного задания. «Краса! Вот всех быть так!» — одобрительно пробормотал Шлыков, оглядывая напоследок кучку тел. «Пусть ждут, пока теперь эта публика с того света с ними свяжется. Глядишь, наши день другой да выгадают». Небо на востоке стремительно серело. Рассвет уже близился, когда группа добралась до дальнего леса и затаилась во враге. Сил потратили немало, требовалось восстановление. От перекура воздержались. Не лучшее дело для уставшей дыхательной системы. Десять минут на раскачку и снова в дорогу, преимущественно ползком и короткими перебежками. Рассвет был неизбежен, благо восходящее светило утонуло в облаках. Справа в лесу работали моторы, там расположилась автомобильная часть, сновали люди доносилась гортанная речь немцы оказались жаворонками уже поднялись несколько человек с азартными криками играли в мяч это вызвало дружное возмущение разведчиков футболисты хреновы бурчал никита брянцев да они же играть не умеют смотрите товарищ лейтенант как по мячу мажут густой осинник оказался неплохим укрытием немцы избегали таких мест Но все равно бойцы крались на цыпочках, обходя скопление сухостоя. Карта местности постоянно стояла перед глазами. Разгорался день, не особенно солнечный. Серые облака затянули небо. Похоже, удалось вклиниться между позициями моторизованных батальонов. Организация фланговых охранений оставляла желать лучшего. Впрочем дважды углублялись в лес, чтобы не нарваться на мобильные посты. В первом случае это были мотоциклисты, во втором — гужевая повозка с двумя солдатами вермахта и парой прыщавых парней в черной форме с грязно-серыми повязками. Они сидели на телеге посреди проселочной дороги и от нечего делать ковыряли в носу. Зрение позволило прочесть надписи на повязках «Добровольные помощники вермахта». «Суки!» — высказался Шлыков, когда разведчики отползли в балку. «Продались фашистам, твари антисоветские!» «Может, по-тихому прикончим, а, товарищ лейтенант? Заодно настроение себе поднимем?» «Шоколадку лучше съешь», — посоветовал Шубин. «Представь, что она сладкая! Ты вроде опытный боец, Петр Анисимович, а предлагаешь величайшую глупость. Меньше их не станет!» А за спиной у нас активность нездоровая начнется, когда пропажу обнаружат. Мы кто тут тебе, народные мстители? Так я же в сердцах, товарищ лейтенант, все понимаю, вздохнул разведчик. Бесит, что эти поганцы так спокойно топчут нашу землю. Обрывистый овраг пересекли по одному. Зарылись в иссушенную землю, богатую прелый прошлогодней листвой. Ветер доносил отрывистые крики. Друбич был отправлен на рекогносцировку местности вернулся через десять минут бледный как говяжий студень там окрая на деревне товарищ лейтенант доложил он с вистящим шепотом колючка натянута часовые с собаками до чертовой страсти этих часовых фрицы на скорую руку соорудили лагерь для наших военнопленных не меньше полутысячи наших ребят За колючкой сидят, оборванные. Много раненых. Немцы над ними потешаются. А еще полицаи с плетками ходит Наших бьют, выслуживаются перед хозяевами. Прогремела очередь. Было слышно, как засмеялись несколько человек. Хлепом бросают, смотрят, возьмут или нет. Голодом морят нашего брата. Неужели и это стерпим, товарищ лейтенант? Стерпим, Друбич. Еще и не то стерпим. Надо переслать нашим координаты этого квадрата. Пусть учтут, когда в наступление пойдем. Непроходимая чаща встала перед глазами. Другой дороги не было. Слева тоже гудели моторы и надрывались немецкие глотки. Скорость снизилась. Пришлось расчищать тропу. Поле, заросшее одуванчиками, преодолели по-пластунски, попутно выяснив что еще недавно здесь выращивали картошку, чуть дальше свеклу с кормовой репой. До объекта осталось порядка двух верст. Разведчики выбрались из оврага, растворились в зарослях боярышника на опушке. Лесной массив был неоднородный. Густые участки чередовались с редколесьем. Трава и кустарники вставали волной, потом обрывались. Случайно наткнулись на проселочную дорогу. Она проходила правее, метрах в сорока. В данное время дорога не использовалась. Но недавно здесь шла военная техника. Колеса и гусеничные траки продавили грунт. Дорога извивалась волной, проваливалась в низины, карабкалась на косогоры. Лесная идиллия не могла скрыть приметы войны. Деревья расступились, чернели воронки от прямых попаданий авиабомб. Валялись деревья, вырванные с корнями. Участок проселочной дороги был полностью разрушен. Причина стала понятна чуть позднее. Под удар попала колонна малогабаритных тягачей Т-20 комсомолец, перевозящая противотанковое орудие 45-го калибра. Это была одна батарея, четыре орудия. Четыре тягача. Груда металла была разбросана по склону. До леса колонне не хватило 30 метров. Оставалось лишь догадываться, как произошло это печальное событие. Возможно, удар не был преднамеренным, и часть самолетов просто свернула в сторону, обнаружив заманчивую мишень. Колонна попыталась спастись, но не успела. Было несколько прямых попаданий, а остальное сделал Взорвавшийся боекомплект. Малогабаритные комсомольцы превратились в горы мятого железа. На броне чернела засохшая кровь. Валялись перевернутые орудия. У большинства оторвались лафеты, вспучились броневые щитки. Погибших красноармейцев успели вывести, прежде чем район заняли немцы. Очевидно, это и была потерянная полковником Шабалином батарея 45-ок. Задерживаться не стоило. Провели несколько грустных минут и довольно, Сколько можно платить за собственные ошибки? Тягачи Т-20 использовались в войсках с середины 30-х годов. Они с успехом заменяли конные упряжки, на которых до этого таскали орудия. Маневренные, подвижные, отдаленно напоминающие легкие танки 20-х годов, только на башнях вместо орудий стальные заглушки. Сразу после начала войны Горьковский артиллерийский завод стал монтировать на комсомольцах противотанковые орудия 57-го калибра, превращая тягачи в самоходные артиллерийские установки. Такие пушки были неустойчивы при стрельбе, имели малую опорную базу, излишнюю высоту линии огня, но все же их распределяли по танковым бригадам и использовали на поле боя. Склон оказался недолгим. Дальше дорога втянулась в лес. Пришлось уйти влево, спуститься в лог. Кустарник рос островками, плотность осинника была средней. Полковник Гуртовой, похоже, не ошибся. Неприятельских войск в районе не было. Колдобистые проселки не годились для военных коммуникаций. За кустами на опушке виднелся просвет. У края леса заросли уплотнялись. Высилось Стена лещины. Сердце начинало подрагивать. Чувствовалось, что цель уже близко.